«Мы сами видели остатки рельсовых путей сказал мальчик в очках грета продолжала но колея у рельсов странная уже чем обычная но шире чем узкоколейка». может как за границей сказал валерий нет еще уже мы уточняли в интернете может пугачевцы прокладывали путь чтобы подтягивать резервы решил сострить валерий грета не приняла шутку «Нет, не пугачевцы. Однажды Горошек...» — она кивнула на мальчика в очках. «И Шурик...» — кивок на длинного мальчишку с круглыми веснушками. «Нашли в бумагах Шуркиного деда старый лист со схемой. На схеме рельсы, которые ведут к поворотному кругу. Ну, знаете, бывают такие круги на станциях. На них загоняют вагоны и локомотивы, когда их надо развернуть». «Знаю», — кивнул Валерий. В давнем детстве с другом Сережкой мы даже разок прокатились на таком, по знакомству с деповскими рабочими. Но вам-то зачем этот круг? Его, небось, и не повернешь там. «Главное — найти», — сказала Грета. «В схемах было написано, что от круга начинается дорога с большой буквы. Ты, Валерий, знаешь, что такое дорога?» «Ты имеешь в виду теорию Великого Кристалла?» «Да». Нам про это зимой в школе рассказывал один профессор, Евгений Евгеньевич Волоков. Он у нас лекцию про природу космоса читал. Говорил, что у дороги масса загадочных свойств, и что она спасает от всяких бед, хотя это еще не доказано. — И вы хотите доказать? — Грета пожал плечами. — Сперва надо найти, но мы знаем, что это будет скоро. — Что тут можно было возразить? Следопытам виднее. В крепости, когда занимались отладкой напряжения в сети фильтрационного экрана, Валерий завел разговор про поворотный круг. Саныч подтвердил, что слухи о рельсах и круге еще во времена его детства имели место. «Рельсы изредка видели, а круг никто не мог найти. Ребячий фольклор, наверное. Хотя на пустоши чего только нет, в том числе и фантастика всякая». «Никакой там нет фантастики. Мы с ребятами на каникулах после пятого класса все ее излазили», — заспорила Алочка. «Только лягухи громадные. Красивые такие. Радугой отливают. Я сперва боялась, а потом одну домой принесла, посадила в ящик с мокрой травой. Но эта бедняга всю ночь вопила, как потерявшаяся кошка. Пришлось утром нести обратно». Вечером Валерий спросил про пустоши круг Юну. Они опять сидели под окном среди тропической герани. Юна сказала, что на пустошь никогда не ходила, потому что лягушек боится пуще смерти. «Я вообще ужасная трусиха». И она потесней прижалась к Валерию, будто он мог защитить ее от всех страхов. А может, и правда мог? Голова Юны пахла теплыми волосами, а пальцы все еще красками, которыми Юна днем рисовала на блюде очередной портрет. Император Андрюшки